Сперва Цезарь, казалось, не был расположен придавать большое значение словам Митробия, которого считал горьким пьяницей и дураком, но, подумав немного, решился выслушать его откровение. Он встал из-за стола и, коротко извинившись перед своими гостями, прошел в свою библиотеку. Здесь Митробий рассказал ему в коротких и сердитых выражениях о существовании заговора гладиаторов. это показалось юноше просто невероятным. Цезарь замучил комедианта своими расспросами, желая удостовериться, не был ли рассказ Митробия продуктом винных паров, отуманивших его мозг. Но когда Цезарь убедился в противном, то нахмурил брови и несколько минут стоял в глубокой задумчивости. Затем он тряхнул головой, как человек, принявший решение. Челоева прояснилось, И он обратился к Митробию с недоверчивой улыбкой. «Я не хочу оспаривать рассказанных тобою фактов, но должен признаться тебе, что твоего рассказа несет из- за целую милю. Мне сдается, что в сплетении этих небылиц несколько виновато лихорадочное возбуждение твоего ума, слишком сильно потрясенного возлияниями Вилетернского, которым ты предавался в таверне Скулапа». «Что мне слишком сильно нравится велетернское, особенно когда оно крепкое, о божественной Юлий!» — возразил метроби самолюбие которого было уязвлено. «Я не хочу отрицать, да если бы и хотел, то не мог бы этого сделать. Не спорю, что нынче вечером у меня от него немного шумело в голове. Но что касается речей, подслушных мною в лесу фурины...» то я готов побожиться тебе, у божественной Юлии, что слышал их как нельзя лучше и передал их тебе слово в слово. В это время я успел выспаться и освежиться, и пришел вполне в себя. Неужели ты захочешь оставить республику в такой серьезной опасности и не предупредить ни консулов, ни сената? Цезарь продолжал стоять в задумчивости, склонив голову. «С каждым мгновением угрожающая опасность усиливается?» А Цезарь все молчал. Замолчал также и Митробий, но по его лицу и судорожным движениям было ясно, что ему не сиделось на месте от патриотического нетерпения. — Ну, что же ты скажешь? — обратился он к Цезарю. Последний поднял голову и отвечал. — Вопрос, насколько велика действительно опасность, угрожающая Отечеству, я хотел бы сам решить о Митробий. — Да как же ты можешь это? — начал было расспрашивать комедиант, но Цезарь не дал ему окончить. — Я хотел бы сам решить, с твоего позволения. — О, что ты говоришь, божественный Юлий, ведь я пришел к тебе за советом по этому делу. Тебе, если пожелаешь, охотно предоставлю заслугу открытия этого заговора. «Потому что знаю и твердо верю, Гай Юлий Цезарь сумеет всегда отблагодарить меня согласно величию своей души. Спасибо тебе, Метробий, за чувства, которые ты питаешь ко мне. Спасибо за сделанное мне тобою предложение. Но мне хотелось бы хорошенько проверить положение этого дела не для того, чтобы воспользоваться тайною, которая случайно попала в твои руки». А для того, чтобы обсудить, что лучше всего следует предпринять в таких затруднительных обстоятельствах?» Митробий знаками выразил свое одобрение. «Иди-ка в столовую и подожди меня там», — продолжал Цезарь. «Только смотри, не проговорись никому». «Понимаешь ли меня, Митробий? Никому! не ни о том, что ты слышал в лесу Фурины, ни о нашем разговоре здесь». чтобы никто не узнал, куда я сейчас пойду. Я возвращусь через час, и тогда мы с тобой обсудим, что надо было сделать для блага нашего Отечества. Я сделаю все, как ты приказал, о Цезарь. И не раскаешься, потому что я умею быть благодарным у Митробий, и потому что в книге судеб не сказано, что Гай-Цезарь должен умереть с челом, увенчанным лишь теми лаврами, которые легко добываются на скачках в цирке. Говоря это, Гай Юлий вошел в комнату, смежную с библиотекой, оставив Митробе в раздумье над этими словами. Немного погодя он вернулся, неся под мышкой правой руки грубую пенулу темного цвета, вероятно принадлежавшую одному из его слуг, и позолоченную перевесь, которой был подвязан его меч». Сняв с себя белую пиршественную одежду, Цезарь опоясался мечом, закутался в пенулу, накинув на голову капюшон ее, простился с метроби, снова приказав ему пойти в столовую и ожидать его там, не говоря ни одной душе из окружающих о заговоре гладиаторов. Приказав одному из своих рабов следовать за собою, Цезарь вышел из своего дома и быстрыми шагами направился к тому переулку, в который выходила таверна, Венеры похоронный. того дома, который был у Цезаря на Палатине, у него имелся ещё другой, в самом центре Субуры. И в эти времена он жил чаще в последнем доме с целью приобретения популярности среди масс и обездоленного люда, ютившегося в этой части Рима. Вследствие этого Цезарь, который, надев на себя вместо латекла простую тунику, бродил зачастую по грязным и мрачным переулкам Субуры и Эсквилина, помогая беднякам с неслыханной щедростью, утешая несчастных, поддерживая порочных и развращенных, Цезарь знал наперечет все тайные и грязные притоны, куда стекались нечистоты и подонки римской жизни, полные несчастья, позора и всякого рода мерзости. А так как таверна венеры похоронной находилась неподалеку от того места, где стоял небольшой, но красивый дом Цезаря, то последний скоро очутился в темном пустынном переулке, глубокое безмолвие которого нарушалось только по временам нестройными возгласами да громкими площадными ругательствами, доносившимися из таверны лутацией моноколы. Войдя в таверну в сопровождении раба, Цезарь прошелся по большой комнате, где по обыкновению собирались проститутки, могильщики, мнимые нищие и тому подобная сволочь, и шла грязная попойка — Окинув быстрым взглядом весь этот сброд, Цезарь вошел в столовую и тотчас же заметил сидевших за столом рудиариев и гладиаторов. Их всех было человек восемь или десять. Цезарь приветствовал эту компанию обычным «Здравствуйте!» и уселся вместе с рабом на двух табуретах в углу комнаты. Он приказал эфиопской рабыне подать две чаши вина, а сам, незаметным образом перекидываясь со своим товарищем незначительными словами, Наблюдал своим орлиным оком за тем, что происходило между гладиаторами, к которых он прислушивался с величайшим вниманием, приняв рассеянный вид. Спартак сидел, окруженный Крисом, Акномао и другими гладиаторами. Он был необычайно бледен, мрачен и задумчив. Прошло четыре года со смерти Суллы, и Фракит за это время приобрел несравненно больше величавости в осанке, чем прежде. На его открытом широком лбу образовалась глубокая складка, которая обнаруживала его тайные душевные заботы и мучительные мысли, волновавшие его ум. Услыхав его имя, Цезарь тотчас же понял, что безошибочно угадал, как только вступил в эту комнату, Спартака, которого он знал только понаслышке, но не в лицо, в этом величавом богатыре-красавце, на лице которого с первого взгляда отражались необычайная сила души и живой ум. Чем больше всматривался Цезарь в черты этого лица, тем более любовался им, и славному римскому юноше казалось, что с каждым мгновением в душе его растет влечение, которое он сразу почувствовал к Спартаку. Гениальному Цезарю было достаточно нескольких минут пытливого наблюдения, чтобы понять, что находившийся перед ним человек был одарен возвышенную, благородную душою и недюжинным умом. что он был рожден для великих подвигов и великодушных предприятий. Тем временем рабыня Азур принесла две чаши вина. Цезарь взял одну из них и знаком пригласил раба взять другую. «Пей», — сказал он. Между тем, как раб пил свое вино, Цезарь поднес чашу к рту и сделал вид, что пьет, но вино не коснулось его губ, так как Цезарь привык пить только воду.